У нас есть еще несколько минут для того, чтобы мы могли еще раз обратиться к слову для назидания и размышления нашего. Я буду стараться достаточно сокращенно и кратко, но тем не менее содержательно и фундаментально. Практически все здесь есть верующие люди и Думаю, однажды для нас было очень глубокое переживание знакомства или встречи с Богом. Каждый верующий человек или каждый христианин, однажды пережив встречу с Богом, не может не заметить, или это не происходит одинаково, как все жизненные дни, когда мы встречаемся с людьми. Это что-то необыкновенное, это что-то, что касается внутренности, сердце затрагивает, эмоции наши затронуты. И мы точно знаем, что Господь говорил моему сердцу, что Господь был близок ко мне. Проходит время, и будни продолжаются, жизнь продолжается. Чем больше мы читаем Священное Писание, чем больше мы общаемся с верующими людьми, с церковью, пребываем в церкви, мы понимаем, что еще не все мы в своей жизни испытали. Что необходимо... Принять водное крещение, заключить завет с Господом. Это еще один этап нашей жизни, это еще один этап отношений с Богом. Это еще определенный уровень веры нашей и доверия, не просто веры, а доверия Богу, взаимного доверия Богу. Когда мы заключаем завет, принимая водное крещение еще какое-то время проходит, мы понимаем, что есть еще что-то, что Бог обещал и что работает в нашей жизни. Это крещение Духом Святым. И не осудите меня и не обессудьте, если я кого-то затрону, и вы не согласитесь со мной. Я не претендую на абсолютную истину. Я говорю то, с чем столкнулся сам с чем приходится сталкиваться на протяжении уже нескольких, даже многих лет и не одного десятка лет, в жизни верующего человека от различных переживаний до глубокого покоя или такого стояния происходят определенные события в жизни, и однажды Вдруг почему-то верующий человек, который пережил благодать, пережил э, глубокие чувства, глубокое познание Бога, наступает какое-то время тишины. И казалось бы, когда получил крещение водное, когда получил крещение Духом Святым, надо только подниматься, уже только вверх надо жизнь свою устремлять, только Только возраст, по возрастающей поднимаешься. Но почему-то, как будто бы ты уже всего достиг в своей жизни». Как будто бы все остановилось в христианстве. И уже начинает немножко привыкаться. Привыкаться молитва на иных языках. Привыкаться дары Духа Святого. Привыкаться посещать служение. А еще проходит время, даже уже в служении, не всегда и не каждое служение приводит тебя вот в, те, в то состояние, в тот, в тот божественный такой мир, покой. Как-то как приедается все. Я уже как-то... Какое-то время назад, уже больше года, еще на съезде в Малине как-то была у меня такая тема для молодежи, для, для съезда, для всего, что жизнь христианина, она или жизнь верующего человека, она не может идти совершенно ровно, без всякого знаете, возраста, без всякого подъема в жизни. Но почему-то в практике именно так происходит в большинстве случаев. Когда христианство становится таким параллельным, плавным, знаете, от воскресенья к воскресению, от праздника до праздника, это еще хуже, лучше, если хотя бы от воскресения до воскресенья. Но, к сожалению, от праздника до праздника для многих верующих людей. Для многих верующих людей. Хотя именно... Дары Духа Святого. Именно переживание благодати Божьей, а конкретно крещение Духом Святым, оно должно послужить очень э, знаменательной точкой отсчета, от которой не просто ровненько все в твоей жизни пойдет, плавненько. И только какие-то потрясения жизненные будут приводить тебя или влекти тебя будут к престолу Божьей благодати. Когда тебе исцеление потребуется, тогда ты ревнуешь, ты тогда ищешь, ты жаждешь, ты идешь в церковь, ты молишься днем и ночью, ты позже ложишься, но не, не ляжешь, пока не помолишься, утром раньше встанешь, чтобы помолиться, потому что, Боженька, услышь меня. Вот тогда происходят какие-то подъемы, потому что Бог, мы неверные, мы забываем, мы привыкаем, нам надо доедает, а Бог не забывает, он не привыкает, ему всегда важно, чтобы отношения со своим сыном, со своей дочерью, коим, коим являемся мы с вами, чтобы они всегда были сыновьями, чтобы они всегда были отцовскими к нам. И поэтому Сегодня, друзья, говоря о таком великом празднике крещения Духом Святым или сошествия Духа Святого на землю, я хочу подчеркнуть, и сегодня уже читали, читали Деяния апостолов, первую главу, максимум вторую главу, я пойду дальше. Я начну читать третью главу. И именно с третьей главы начинается что-то, ну, казалось бы, повседневное, что происходило во времена первоапостольской церкви в жизни конкретных людей, и мы прочитаем третью главу Деяния Апостола с первого стиха. «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9, и был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни». Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал, взгляни на нас. Он пристально посмотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа, Назарея, встань и ходи. И взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились ноги, ступ, э, укрепились его ступни и колени. И вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. Вот такое событие произошло в самой ранней первой церкви. Это знаменуется, сошествие Духа Святого знаменуется рождением церкви. И вот Закончились дни празднования Пятидесятницы и начались будни в жизни апостолов, в жизни верующих людей. Я хочу подчеркнуть некоторые моменты из вот, прочитанного текста. Мы прочитали, что, во-первых, шли совершенно осознанно. Это не было что-то, о чем мы читаем за Пятидесятницу. Пятидесятница – это повеление было. Ожидайте, не отлучайтесь. Это все прошло. И тем не менее, эти люди по зову сердца, по удостоверению своей веры, они шли. Они шли в храм. Когда они увидели этого расслабленного человека, я обратил внимание на то, что прежде всего, прежде всего Петр говорит, Чего-то я не имею, но что я имею, то я тебе дам. Друзья мои, мы к этому вернемся позже немножко, в конце проповеди моей. Но я хочу подчеркнуть, есть что-то, чего мы не имеем. И есть что-то, чем мы обладаем. Когда мы не уверены, что у нас есть и чего у нас нету, мы очень много делаем и допускаем ошибок в нашей жизни. Мы должны четко знать и понимать, что есть у нас и чем мы владеем. И мы должны осознанно для себя определить, чего нам, чего у нас нету. Это очень помогает в дальнейшем в жизни нашей, очень помогает избегать многих ошибок, многих огорчений в нашей жизни. Если мы точно знаем, что есть у нас и чего у нас нету это поможет нам не только сам, себя самого созидать, но поможет нам правильно послужить Божьему изволению в своей жизни. Это очень поможет. Мы к этому, как я сказал, вернемся. Я хочу еще только подчеркнуть, что Петр говорит, посмотри на меня, на нас. Посмотри на нас. Знаете, сегодня, сегодня много верующих людей делают большую ошибку. Делают большую ошибку. Мы, распоряжаясь Божьей благодатью, распоряжаясь вот знанием или спасением Божьим, мы иногда ну, как бы исключаем. Из нашей проповеди, чтобы люди увидели меня, чтобы человек, которому я хочу свидетельствовать, проповедовать, оказать добродетель какую-то, какое-то милосердие оказать, мы исключаем, как будто бы мы, знаете, как ангелы с неба пришли и ушли, чтобы человек получил что-то и вдруг обернулся, и нас уже нету. И он не знает, кто к нему приходил, кто ему помог, какое, как говорится, от него требования и так далее. Но Петр говорит, посмотри на меня. Посмотри, друзья мои, наша жизнь верующего человека, она не может быть, знаете, где-то на небесах верующим. Мы здесь, в реальной жизни, мы должны не бояться, чтобы люди посмотрели на нас, посмотрели на жизнь твою, посмотрели не на то, как ты проповедуешь, не на то, как ты молишься, не на то, насколько ты э, ну, верующий или не верующий по посещению храма а посмотрели на жизнь твою, посмотрели на то, что двигает, какие мотивы твои добродетели, какие мотивы твоей веры или религиозности, если позволите так выразиться. Это очень важно, потому что вначале, прежде чем Петр дальше продолжил, он сказал, смотри на меня, посмотри на нас. И этот человек написано пристально. Если кто-то кто думает, что за тобой или за нами люди не наблюдают, и мы позволяем себе какие-то эти вещи... Ну, в церкви мы все одинаково ведем себя. В церкви мы все себя одинаково ведем. Я имею в виду хорошо, одинаково хорошо. Ну, за исключением некоторых моментов. А в целом мы в церкви ведем себя все хорошо. Но когда на нас смотрят не в церкви, вне церкви. Когда на нас смотрят, когда нам что-то не нравится. Когда на нас смотрят, когда мы чего-то недополучили. От начальника, от соседа иногда, от мужа или жены, от детей своих. На нас продолжают смотреть. Петр говорит, посмотри на нас. Что ты увидишь? И дальше, немножко ниже, в этой же главе, в третьей главе, 12 стихов, там происходили некоторые события. Люди, которые увидели этого храмова, и он уже скачет, ходит, и, и в храм зашел сам, свои, на своих на собственными ногами, они, они удивились этому, и они пришли и стали опять на Петра смотреть. И вот здесь уже Петр говорит, увидит, Петр сказал народу, мужи израильские, что девитесь ему? Или что смотрите на нас? Как будто мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит. Друзья, как важно нам не перепутать, когда мы должны смело сказать, посмотри на меня, на мою семью посмотри. Посмотри, как я с женой своей разговариваю. Посмотри, как я с детьми своими живу. Посмотри, как у меня дом, насколько мой дом открыт? Здесь мы должны быть смелыми. Но нам иногда удобней, нам иногда удобней, когда не своей силой, но Бог своей благодатью, своей любовью, своей силой что-то производит в нас. Тогда нам хочется, чтобы на меня смотрели все. Тогда мне хочется, чтобы я был самый ведомый или самый знаменитый. Но именно Божья благодать или Дух Святой – это Тот, Который обличит, Который наставит, Который поддержит. И вот сегодня мы говорим о Личности Бога, Духе Святом. Это Личность Бога, Дух Святой для того, чтобы быть исполненным Духом Святым, друзья, для того, чтобы жизнь твоя не была, ну, знаете, привычно серенькой такой, чтобы всегда ты знал, что тебе нужно делать, чтобы ты всегда знал, что благодать Божья, она не дана для тебе для того, чтобы по праздникам ты к ней обращался, чтобы в трудной ситуации ты мог получить просимое или желаемое от Бога не для этого благодать Божья. Дух Святой Это дух стабильный, постоянный, который не приходит по праздникам или по потребности твоей, который поселился и живет в тебе и во мне, живет в нас. Так о нем написано, что он поселяется и живет, а ты и я, мы являемся храмом живущего в нас Духа Святого. Кто-то может сказать аминь? Ты и я, мы являемся храмом, в котором живет. И если живет Дух Святой, то это гораздо больше, это богаче, это шире и прекраснее, чем просто вспоминать о Духе Святом или о Божьей благодати в моей жизни, когда у меня кризис наступает, когда у меня депрессия какая-то одолевает или какие-то потребности возникают в моей жизни. Друзья мои, каждый день, каждый день нашей жизни он наполнен Божьей благодатью и Божьим присутствием. Но то, как мы распоряжаемся, это уже второй вопрос. Я хочу прочитать из послания Ефесянам. Послание Ефесянам, 5 глава. Очень всем известный нам. И, и думаю, что понятный. А может быть, думаем, что был понятный. 5 глава с 18 стиха. Ну, 18 стих по очереди. «И не убивайтесь вином, от которого бывает распутство, но что делаете? Исполняйтесь духом». Причем вино, какое, какое, какое э, сравнение, вином и духом, да. Что значит не, не упивайтесь? Ну, то есть, знаете, не упивайтесь. Некоторые говорят, а написано, что пей, да не упивайся. Подождите, не написано нигде, пей, а тем более, что такое не упивайтесь, не употребляйте, не употребляйте. Сказать точнее, исключи из употребления. Не упивайтесь, не употребляйте. Исключи из, из употребления. Почему люди пьют вино? Почему люди прибегают к таким вот крепким напиткам? Почему? Не хватает чего-то в жизни. Не хватает жизни. Не хватает радости. Не хватает уверенности. Не хватает смелости. Да? Пьяному все по колено. И море, и океан. Смелый веселый, но это бесовщина, это дьявольщина, это то, что разрушает жизнь, разрушает семьи, разрушает здоровье. Исключи это из жизни своей, не употребляй, не приходи к этому, даже не прикасайся к этому, но почему-то здесь говорится о том, исполняйтесь духом. Зачем тебе губить жизнь свою? Зачем тебе в распутстве, знаете, проводить время и не знаешь, когда, когда ты все оставишь и не по своей воле? Исполняйтесь Духом. Друзья мои, это повелительное, Слово, это глагол повелительного значения, исполняйтесь, это не, не то, чтобы, ну Господь, ну, ну наполни меня, Господь, ну дай мне, ну я хочу тебя вот увидеть, вот, вот скажи слово, я хочу тебя, исполняйтесь, это значит, возьми и сделай. Ты вправе распорядиться тем, что Бог дал тебе. Как ты распоряжаешься Божьим даром? Как это работает в твоей жизни? И, конечно же, конечно же, мы не можем знаете, приходить к Богу или мы не можем распоряжаться даром Божьим по греховному своему усмотрению, по греховному. Когда мы хотим, осознанно хотим, чтобы Дух Святой не видел, что я сейчас буду делать. Вот Дух Святой, вот, пожалуйста, подожди, пока я сейчас о чем-то подумаю, что я точно знаю, тебе не понравится. И потом, немножко позже скажешь, Дух Святой, теперь заходи. Теперь заходи, я теперь уже готов, э, готов предоставить тебе место в своем сердце. Так тоже не будет. Не будет, друзья. Исполняйтесь Духом святым, это определенно сердце свое храни в чистоте. Жизнь свою посвяти для Бога. Ты не проиграешь, ты не потеряешь от этого ничего. Да, очень часто это от нас зависит, готовы ли мы посвятить храм, в котором живет Дух Святой, посвятить для Него. Или нам еще Есть много чего нужно сделать без Него, и потом какое-то время мы пригласим опять Его, Дух Святой, в нашу жизнь. Но, друзья мои, Писание говорит, исполняйтесь, позволь Ему быть в твоем сердце, позволь Ему быть в твоем сердце. И поэтому здесь исключительно повелительно, может это знаете, докторантура кому-то или теология такая немножко сложноватая, но без этого мы, мы не можем на, на просто так, вот, знаете, как мне, как мне кажется, так и сделать. Мы должны понять, что говорит Священное Писание. Тогда мы будем успешны. Так вот, Слово божье говорит, позволь Ему, позволь Ему войти в твою жизнь и живи так, чтобы Он жил с тобою чтобы он жил в твоем сердце. Это храм, в который живет, не приходит, не посещает тебя, не по праздникам приезжает, но он живет. Он живет, и для этого мы должны позволить. Дальше мы читаем. «Назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах наших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Ну, пока до 21 стиха. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Друзья мои, может, кто-то подумает и скажет, Причем здесь? Все уже закончилось про Дух Святой. Ну ладно, еще назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, это еще можно отнести к категории Духа Святого или действия работы Духа Святого. Но повинуясь друг другу в страхе Божьем. Есть такая библейская наука. По-разному есть герменевтика, есть теология, есть разные такие библейские науки, которые помогают изучать Библию. И вот одна из таких важных деталей, что мы должны знать о Библии, что главы и стихи изначально не были написаны в оригинальных текстах. Изначально, если это было послание Ефесянам, то это была одна книга Ефесянам. И там не было ни главы, ни стиха, а уже... Позже, гораздо позже была сделана такая разбивка по главам и стихам чтобы нам было удобно пользоваться текстами так вот все идет в одном смысле в одном тексте исполняться духом святым что это значит для нас сегодня что значит быть исполненным духом святым друзья вы знаете очень часто очень часто на, на образ моей жизни манеры моего поведения на некоторые ценности моей жизни влияет много факторов. Влияет много факторов. Один из факторов, которые влияют на мою жизнь, где я рос, в какой я семье воспитывался, какой национальности я принадлежу. Это влияет или не влияет на мои ценности, на воспитание мое, на привычки мои? Влияет или не вообще? Влияет, конечно. Влияет. Удивительно, друзья, но я, я такое наблюдение для себя определенно увидел, будем так говорить, да? Есть разные дети. И мы часто посещаем разные организации, разные семьи, в домах я бываю. Я много вижу разных семей. И вот, вы представляете, бывает, не один раз было такое, когда я видел вот семью определенную, да, которой мы хотели помочь. Мы хотели, мы видели, что они в проблеме. И мы пришли для того, чтобы помочь этой семье. И Вот в рамках проекта какого-то, благотворительного такого, социального проекта для помощи семьи, мы хотели детей взять из семьи на какое-то время, не лишать родительских прав, нет, просто взять их, направить в лагерь, на речки, на море, там, на какие-то такие оздоровительные, потому что в семье ну, условия для быта детей очень сложные, тяжелые. Спального места просто отсутствует. Спят там на, на коробках на каких-то, на там таких, ну, кушают тоже, ну, совершенно не то, что я бы, даже при самых скромных, но это совсем не то, друзья, я не хочу об этом много говорить. Но в чем суть моего удивления, когда я заговорил с этими детьми, которые в плохих условиях живут? в неправильных условиях живут. Я говорю, давайте вы поедете, ну там будут все детки, но без мамы, без папы, конечно. И представляете, не хотят, не хотят, в большинстве случаев не хотят дети оставлять вот эту свою коробку, оставить вот это свое, вот это, где они привыкли, где они жили много лет, ну несколько лет будем, немного, но некоторое время жили. Для них это ценнее, им не надо море, им не надо солнце, им не надо ну, какое-то такое общение, им важно, потому что это для них жизнь ихняя. Друзья мои, когда мы к чему-то привыкли или что-то в нашей жизни вот, сформировано, нам трудно что-то оставить. Но, друзья мои, самый большой измерительный прибор нашей жизни, самое верное мерило, которое может применяться в любых сферах нашей жизни. Может кто-то мне подскажет? Что может быть? Самым верным мерилом всех наших традиций, обычаев, привычек наших, образа мышления и жизни нашей. Может быть такое одно мерило для всех, которое работает и в любой национальности, и в, любой социальных, в любых социальных условиях, и в любых сферах деятельности. Оно одно для всех мерило. Кто-то может сказать, о чем речь идет? шум слышу, как бы многих вот, но не пойму, о чем речь идет. А любовь Бога, вот видите, вот видите, я, да, любовь в том числе, но прежде не любовь. Я не, я не про любовь говорю. Писание. Слово Божье это единое, оригинальное, неповторимое мерило любой сферы нашей жизни. Мы должны сверять исключительно с Божьим Словом все, что в нашей жизни происходит, все, что мы привыкли или к чему мы привыкли, это может не быть греховным, это может не быть, знаете, ну, как, как сказать, не то чтобы неправильным, но оно, оно не может, может не быть греховным, но и не означает, что именно так, оно должно быть. Что именно это является мерилом для всех остальных. Это наш опыт и не более. Это наша культура и не более. Это наша история и только того. Но есть Слово Божье которое определяет. Если мы говорим об исполнении Духом Святым, друзья, если мы говорим об исполнении Духом Святым, послушайте внимательно. Исполнение Духом Святым не определяется, душевными, эмоциональными мерилами не определяется. Исполнение Духом Святым или глубина посещения Божьей благодати, глубина посещения Духа Святого не определяется ни громкостью молитвы, ни положением тела твоего в молитве не определяется. Ни наличием или отсутствием такового музыки в твоей молитве не определяется. Глубина и сила посещения Духом Святым. Есть что-то, что написано в Священном Писании, что на самом деле определяет силу и глубину Божьей благодати. Мы уже начали этот текст читать, и я хочу продолжить. Назидая самих себя, чем? Псалмами, славословиями, песнопениями духовными, Пая и воспевая. Знаете, я хочу маленькую такую деталь. Пая и воспевая. Пая и воспевая. Ввиду того, что вот русский синодальный перевод, он правильный в основном. В большинстве своем он правильный. Но вот в данном случае... В за исключением некоторых ну, таких общих фрагментов писания, которые, в принципе, они как бы не искажают самой сути писания, но до конца понять трудно. Вот поя и «воспевай». Казалось бы одно, одно коренное слово, но в оригиналах, даже вот в украинском мне интересно, в некоторых украинских тоже там «граючи» или играя на инструментах. Вот слово «пая» – это значит «играя на инструментах и с песнями, с псалмами, воспевая в сердцах ваших Господу». Друзья мои, это непосредственное продолжение текста, которое мы прочитали. Не делайте чего-то, но вот это точно делайте. Вот это обязательно делайте. Исполняйтесь Духом Святым. Это, это повелительная форма, которую мы не можем проигнорировать или понять чуть-чуть по-разному, каждый по-своему. Исполняйтесь. Это значит псалмы, инструменты, песнопение. Это все то, что поистине сопровождает исполнение Духом Святым. И это еще не все, друзья. Это еще не все. Вот эти, знаете, назидая, воспевая, играя на инструментах, благодаря Бога, это как бы методы, которые ведут нас. Самое главное, послушайте, что здесь дальше написано. 21 стих. «Благодаря всегда за все, Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа», повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Мужья, 25 стих, я пропускаю немного, чтобы нам контекст не поделал. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. И даже 6 глава, начала Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Девятый стих. «Вы, господа, поступайте с ними также, же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Я пятый стих, очевидно, пропустил. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом в трепете, в простоте сердца вашего, как Христу». Вы знаете, друзья... Мы можем эти тексты разбирать как отдельные, такие вот, отдельные этапы нашей жизни. Но сегодня самое время сказать о источнике всего, что мы читаем в этой главе или в этом послании. Это результат проявления благодати Божьей, проявления Духа Святого в нашей жизни. Это результат, друзья. И мы не можем по-другому истолковать. Мы не можем переключиться, знаете, сказать это потом. А вначале давайте помолимся крепко. Давайте это мы потом будем разбирать. А сейчас давайте мы исполнимся Духа Святого. Если ты вчера и позавчера не был исполнен, покорности, послушания, любви, если ты вчера не пел, если твое сердце вчера исполнено было горечи, если твое сердце было вчера наполнено несогласия или каких-то, знаете, других э э эмоций или переживаний, и сегодня ты хочешь исполниться Духом Святым, то есть молиться погромче или, или что-то пережить сегодня, то, скорее всего, да, Бог по Своей милости Он даст тебе какую-то часть благодати. И ты сможешь это увидеть, потому что Он справедливый и Он Отец. Мы дети, мы несовершены, Он совершенен. Но, друзья мои, если в нашем сердце даже мысли нету такой, чтобы свою жизнь привести полностью в подчинение Божьей благодати и каждый день исполняться Духом Святым исполняться, переживать эти признаки исполнения Духом Святым в своей семье, на работе, где я, где я работаю, как мы уже говорили об этом. Это очень важно, друзья. Есть немецкая, по-моему, пословица, у Лео Франка я это слышал, и мне очень нравится, у него тоже есть очень сильное слово о призвании, о исполнении Духом Святым. И есть немецкая такая пословица, если покается фермер, фермеры покаяться, то чувствует даже корова в сарае. Меняется человек в жизни своей. Меняется в своих каких-то, знаете, амбициях. Меняется, все меняется. Но если в моей жизни, в моей семье, в моем доме, если ты жена, насколько вот легко мужу повиноваться жене? Лег, легкое это занятие, повиноваться мужу сво, своему. Своему, простите, я не сказал главное. Своему мужу легко повиноваться или нет, сестры? Не, не, не, вы не переживайте. Я, не то, что, я молчу не потому, что жду ответа от вас. Я просто минутку пауза для размышления. Как часто, друзья, как часто есть множество различных обстоятельств нашей жизни, которыми мы оправдываем, которыми мы оправдываем свое неповиновение неисполнение Духом Святым. Вот мы просто иногда оправдываем свои какие-то недостатки. Я не, не, не хочу сегодня наставление для бракосочетания давать. А как много нужно нам услышать еще раз из того наставления в день свадьбы? Как много нам нужно вспомнить, что обещали мы друг другу, мужья и жены, мужья любить свою жену, мужья, дорогие братья мои, уважаемые, солидные мужчины. А любить жену свою, это, это запросто, пройдя, проживя 30 лет, 20 лет, 3 года. Или вспоминаем через три года, кто глава, разбираться начинаем все-таки, кто глава в семье. Или как с первого дня, люблю, я молодым однажды сказал, как, как вы, брат, сестра, как вы, вы всего пару недель друг друга знаете, вы уже к свадьбе, уже родителей позвали, уже все, нас венчайте, мы хотим жить, мы любим. Я говорю, как вы можете за две недели, откуда ты знаешь, может надо время тебе еще больше, ты не можешь за две недели. Это любовь, любовь. Три года прошло, мне потом пришлось эту любовь как-то возгревать в них. Мне пришлось им напоминать, что любовь, любовь, где делась твоя любовь? Мужья дорогие, братья уважаемые, не просто глава, как Христос, Церковь, это очень актуально сегодня в нашей жизни. Если ты вспоминаешь глава, ты не можешь разобраться или доказать не можешь. Ты бей себя хоть в грудь, хоть в лоб бей, хоть лбом в дерево бей, но доказывать глава не будет, что он глава. Он просто им будет главой. И для того, чтобы любить, надо начинать не с выяснения, кто глава, а исполнится Духом Святым. Потому что непосредственная связь есть. Христос Церковь возлюбил. Он себя отдал за нее. Он, Он действительно возлюбил любовью вечной и повелел нам, исполняясь Духом Святым, любить жену свою. Любить свою жену. Как Христос Церковь, любить свою жену. Жене повелевает повиноваться мужу своему. Родителям повелевает воспитывая детей своих. Не раздражай, но воспитывай детей своих. Дети, повинуйтесь родителям своим. Меня дети слышат здесь? Кто-то есть? Осознанные дети? Или все там на жердочке где-то дети сидят? Повинуйтесь родителям вашим. Это есть начало исполнения Духа Святого. Это то, что угодно Богу. И даже что-то не будет получаться у тебя в жизни. Ты оценки нехорошие получишь. В работе ты не будешь слишком прогрессивным и передовиком, передовиком, как некоторые говорят, да? Но Господь будет близок к тебе. Господь, Он будет обитать в сердце твоем. Ты будешь всегда иметь, да, другие, мир, Он скажет, безумный. Но если Христа ради, ты будешь, в конце концов, ты будешь успешным. Успешным. Даже спортсмены. Есть такое выражение. Если хочешь прийти первым, в мотокроссе есть такое понятие. Там свои. Знаете, я ну, Ладно. Хочешь прийти первым, притормози. Притормози. Иногда нам так хочется в чем-то успевать. Но в главном мы пропускаем. Главное. В главных у нас ошибки. Сегодня мы читаем Священное Писание. Исполняйтесь Духом Святым. Это значит, повинуйтесь. Это не будет Дух Святой за нас делать, повиноваться. Первое послание Петра мы читаем, пятая глава. Младшие, повинуйтесь наставникам вашим. Есть вещи, которые как бы, знаете, сразу через призму какого-то нашего опыта, каких-то наших знаний. Дети вырастая, они думают... Как можно слушать этих старых родителей, которые живы, живут в прошлом веке и абсолютно ничего не понимают в сегодняшнем дне? Как можно им повиноваться? А это не ошибка. Как можно мужу такому повиноваться? Ну, был бы он такой вот ну, знатный, или был бы он такой успешный, там, как Вася или, или Петя, или Ваня какой-нибудь. Но то я понимаю, что человек знает, что делает, то, его жене легко повиноваться, ничего подобного. Своему мужу повинуйся, своего мужа уважай, своего мужа, почти как мужа, как главу СМИ. И ты увидишь как много поменяется. Муж, люби свою жену, исполняясь Духом Святым. Люби, покрывай, принимай так, как есть. Служи там, где слабость ты видишь или там, где видишь, что что-то не получается. Возьми на себя эту ответственность. Всегда кажется, что у кого-то и где-то лучше и так далее. Но, друзья мои, если мы говорим об исполнении Духом Святым, по-настоящему то это жизненные моменты. Я хочу закончить или остановиться на церкви. На церкви это тоже наша семья. Никто не возражает, да? Что это семья, в которой голова есть Христос, в которой мы Призваны научиться исполняться Духом Святым, а значит научиться повиноваться, научиться петь, научиться прославлять, играть, научиться служить друг другу. Я не странное что-то говорю сегодня, нет? На праздник Троицы такой. Кто-то может сказать, аминь, что мы семья, вот Бог нас таких разных здесь призвал, привлек, знаете, и, и не важно, кто как, кого воспринимает, факт остается фактом, что если церковь, то мы не ради друг друга здесь, не ради. И я это говорю, мне все равно, кому-то нравится или не нравится, знаете, есть дети, я себя помню, я так немножко делился с братьями, я себя вспоминаю в не знаю, может 4-5 лет было, может 6, наверное, даже. Что-то мне надо было от мамы. Я говорю, мама, ну мне так вот я хочу. там мне Я уже не помню, что-то я настаивал. Я не помню что, но я помню фразу. Если ты мне не купишь это, какая ты мне мама? Ты мне не мама. И представляете, она мне не купила. Я вначале был возмущен так да, да просто. Я, я, я не мог поверить, что она мне не, не сделала то, что мне казалось, мне если не это, то все, больше ничего не надо, и мама мне не мама. Но прошел вечер, и пришло утро. Я проснулся, и я почувствовал, что она мне мама. Все-таки. При всех моих вот она мне мама может сегодня кто-то кому-то не брат, не сестра, не пастор, не друг, но в конце концов придет то утро, придет, оно придет, когда мы скажем, Господь, как ты близок ко мне, как ты, как ты милостив ко мне. Мы действительно учимся не, не, не просто быть идеальными сразу, но мы учимся исполняться духом святым. Принимайте друг друга. Как Христос принял, так и вы друг друга принимать. Повинуйтесь, любите друг друга, служите друг другу. Друзья мои, неизменно человек, исполненный духом святым, неизменно человек, исполненный духом святым, он служит Божьему изволению. И вот здесь, друзья, в чем заключается наше служение? Бог каждого из нас призвал. Призвал или не призвал Бог нас? Призвал. То, что ты здесь находишься, это уже одно из важных аргументов, что Бог призвал нас, и мы счастливы, потому что Он наш Господь. Друзья, плод Духа, плод Духа, вот если Дух Святой приходит, и плод Духа записано в послании Ефесянам, 5 глава, 22 стих, мы уже, э, Галатам, 5 глава Галатам, 22 стих, да, благодарю, братья. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Плод Духа, друзья мои. Какого уже Духа? Моего или Божьего? Бог без моего Духа не будет делать. Ничего не получится Бог. Бог без моего Духа, Он не будет делать. Никакого плода не будет. Это не столь важно. И я, если я не хочу, чтобы все на меня смотрели уже во втором моменте. Знаете, когда Господь делает, то тогда уже на меня смотри. Нет, Бог производит и хотение, и действие по своему благоволению, Его действия, Но я должен позволить Ему исполняться. Знаете, я в Евангелии нашел минимум 27 даров, которых Бог предлагает сегодня. Вот, если ты верующий, Ты можешь послужить Ему. Ты можешь послужить. Другое дело, что не все хотят, знаете, вот почему-то больше людей хотят быть, ну, кем-то, пренебрегая то, кем ты есть на самом деле, или по призванию. Может, нужно кого-то убеждать, что Бог каждому дал дар, каждому. Кто-то не уверен, что Бог дал тебе дар, Может, есть кто-то неуверенный, что Бог тебе дал дар? Я хочу убедить вас. Есть слово, которое определенно говорит о том, что каждому Бог дал дар. Ну, не знаю, успеем мы прочитать или нет, но есть тексты Писания, которые подтверждают. Я хочу просто сократить и прочитать. Есть дар пророчества, служения, учения, увещевания, раздавания. Одна сестра как-то подошла и говорит, «Слушай, брат». У меня есть дар раздавания, а у тебя есть дар э, зарабатывания денег. Говорит, давай я, мне твои деньги, а я буду раздавать. Потому что у меня дар. Мне другая сестра говорит, слушай, у меня, у меня дар обличения. Вот, у меня дар обличения. Вот вы представляете, человек придумает, что захочет, но не посмотрит Писание. Вот ни такого я не нахожу дара в Священном Писании, не раздавание совершенно не с тем связано, что мне кто-то будет давать, а я буду раздавать. Имеешь что раздавать? Раздавай. Если ты не имеешь чего раздавать, возможно, не раздавание у тебя дар. У тебя есть другой дар, но ты посмотри, что у тебя за дар есть. В Ветхом Завете мы читали, уже не хочу возвращаться и повторяться, что человек, исполненный Духа Божьего, это способный и искусный человек в своем деле. Какое бы оно ни было. В Ветхом Завете, в частности, мы читаем в Исходе, там, в 28 главе, по камню, по золоту искусный, по дереву, резчик по дереву искусный. Это все сегодня есть, друзья мои. Поэтому я хочу продолжить. Слово знание, вера, исцеление, чудотворение – Развлечение духов, разные языки, истолкование, апостол, вспоможение дар, евангелиста дар, пастора дал, проповедник, молитва, изгнание бесов, гостеприимство, музыка, пение, страдание, миссионер, искусство и творчество. Это все я прочитал в Священном Писании. Это все дословно. Это я не переводил, это я не, не сравнивал. Это просто так и написано. Каждому Дан дар. Мое дело или мое время разобраться с этим даром и послужить. И если ты не используешь свой дар, ты уподобишься тому человеку, который получил кто-то один, кто-то пять, кто-то десять, но кто-то закопал, а кто-то служил. Кто служил, приобрел еще, кто закопал, принес то, что взял. Друзья мои, сегодня Господь замечательное время нам дал в нашей жизни. Все, что мы имеем в, нашем, в нашей жизни, в наших обстоятельствах, друзья, если бы мы знали, как другие, не имея того, чем мы пользуемся, но радуются больше или служат больше. Сегодня Бог призывает всех нас, всех, без исключения, послужить Его изволению. Исполняйся Духом Святым. Исполняйся, не думай, что мне что-то нравится, что-то не нравится. Выясни, что Бог дал тебе в твою жизнь. Чем ты можешь послужить? Не думай, что если ты не можешь петь хорошо, как Володя на, на гитаре играть, значит у тебя и дара нету. У тебя есть дар. Помолись, обратись к Господу и скажи, Господь, я хочу послужить твоему изволению. Ты будешь исполненным силы Духа Святого. Бог будет исполнять благодатью Своей. Бог даст тебе силу для любого. В чем бы ты ни был успешен, Бог даст тебе силу. 1 Коринфянам 12 глава с 1 по 6 стих. Мы там читаем о дарах, о служении, что Дух один и тот же. Но дары различные, служения различные и действия различные. Все по порядку. Дар, служение, действие. Но я не хочу уже на этом продолжать. Я хочу остановиться на том, что Бог сегодня, Он дал нам силу, Он дает особый дар. Этот особый дар употребляется на особое служение. И это мое особое служение производит действие в моей жизни, прежде всего, и в жизни всех меня окружающих. Друзья, я хочу молиться и благодарить Бога о том, что мы сегодня имеем такую замечательную возможность быть исполненными. Это обетование Божье оно касается твоей жизни. Прежде всего, это обетование спасения. Спасение. я хочу обратиться к тем, кто, возможно, еще не переступил даже эту первую черту, не принял и не испытал эту радость и счастье спасения, радость спасения, которую Господь дал через Сына Своего открыл нам это Духом Святым, я приглашаю сегодня принять это решение. Прими этот дар жизни вечной. Прими этот дар спасения, который не приложен, который Бог дал даром нам, но по вере нашей. Я приглашаю всех встать на ноги. И, друзья, я попрошу спеть песню. Во время пения, друзья, я молюсь. Я молюсь о том, чтобы Господь коснулся твоего сердца, дорогой друг. Слушатели, брат и сестра, чтобы Господь Духом Святым коснулся твоего сердца. Сегодня благоприятное время, и Господь, Он что-то делает, не то чтобы в нашей стране, Он делает это в нашей жизни сегодня для нашего же блага.